Глава в о с ь м а Камран Я с самого начала знал, что затея, связанная с изобретением этого кафира Яхина, противоречит основам истинной веры. Но мне пришлось помалкивать, ибо обсуждать приказы-то ему раза, а тем более критиковать их, может только тот, кто готов немедленно распроститься жизнью. Зерна с о м н е н и я отравляли мое существование, но я усердно молился, стараясь подавить в себе крамольные мысли. На первом месте для меня всегда была борьба за мою веру. Я простой рядовой воин ислама и приучен исполнять порученные мне старшими, более опытными командирами. Привык воевать и другой жизни для себя не хотел. Время постепенно притупило ощущение ошибочности методов ведения священной войны, которые мы применяем в отношении неверных уже много лет. Известие об изобретении Яхина и то, как братья собираются его использовать — Все это разбудило во мне старые сомнения. Когда я узнал, что ученый-кафир, придумавший это, совершил великий грех, покончив с собой, то возблагодарил Всевышнего. Яхин решился на страшный поступок, но все же поступил как настоящий мужчина. Он точно знал, чем грозит человечеству использование его творения террористами. Нет никакого оправдания тому, что собирались совершить старшие братья, — думал я тогда. но Всевышний рассудил по-своему. Через год после смерти Яхина моему подразделению было поручено похитить пятерых ученых. Я не догадывался, с чем связано это задание и для чего старшим братьям понадобились эти люди. Свою работу мы выполнили не совсем чисто. Умыкнуть всех пятерых не удалось. Один из ученых был убит шальной пулей во время перестрелки с русской полицией. В том бою погибли двое моих братьев по вере. И сейчас, когда русские спецназовцы каким-то образом смогли проникнуть на базу и атаковать нас... Командир оставил охрану для ликвидации ученых, и вот из них осталось только двое. Нет, трое. Как выяснилось, т а м у р а с тоже выжил, но его состояние крайне тяжелое. Уходя по тайному лазу, он взорвал его за собой, но его самого при этом завалило камнями. Местные разбойники нашли нашего командира случайно. Перемещение базы из нашего времени в прошлое сместило земные пласты. Система пещер, в которых ваташка лихих людей устроила себе лагерь, подверглась разрушению. Погибло большинство разбойников, засыпало также гроты с награбленным добром и, что самое скверное, с их оружием. Пытаясь добраться до него, атаман-рагун заставил мужиков разгребать камни, так они нашли таймураза. о д е ж д ы и предметы, которые были при нем, пистолет с пустой обоймой, часы и другие мелочи, привлекли внимание главаря Татей. Ему стало любопытно, что это за непонятный человек. А через пару часов появились мы с Джалилом Начуевым. — Нет, мы не сдались разбойникам без боя, но их было слишком много. Джалил крикнул страшным голосом м а л л а а потом... Потом один из мужиков ударил его с маху с а б л и по шее. Только голова по камням покатилась. Я успел отшвырнуть от себя одного из этих уродов, хотел выхватить пистолет, но меня свалили ударом дубины по голове, лишили оружия, одежды, обуви и связали. Да и что я мог сделать? — Знатные ножи у вас не христи! — подрагивая изуродованным рубцом перекосившим рот, сказал старший разбойник. — Это где ж такие куют? А сам достал из-за пояса любимый кинжал Таймураза, с которым тот не расставался, и положил рядом с моим охотничьим ножом. Я подавил в себе желание спросить о том, откуда он у грязного разбойника. Вместо этого задал другой вопрос, стараясь говорить ровно, без лишних эмоций. «Почему решил, что мы не Христи?» «Корешок у тебя подрезан!» Он усмехнулся и указал корявым пальцем на мои гениталии. «Креста вы не носите!» И твой товарищ не по-нашему слова крикнул перед тем, как Гнат ему башку срубил. Так же кричали степняки, когда мы резали их дозорных. Но они по-нашему совсем не говорили, а ты говоришь. Ты толмач? Нет, воин. «Воин? А где же твое оружие? Или ты одним ножиком ратничаешь?» Атаман расхохотался, оглянувшись на своих людей. Те тоже заржали. Я улыбнулся. «А ты развяжи мне руки, тогда узнаешь, как я умею воевать». Ватажники выглядели причудливо и убого. Одежда их состояла из вещей разного фасона, снятых с убитых и ограбленных ими людей. Главарь, которого они называли Рагуном, напялил на себя рваную камуфляжную форму таймураза. Ботинки он тоже позаимствовал. Голову украшала богатая шапка, отороченная каким-то ценным мехом, не иначе снял с богатой жертвы. На боку висела сабля, тоже не из простых. Два дня я просидел в пещере связанным. Одежду мне выделили, грязную и вонючую. Деваться некуда, пришлось надеть на себя эту рвань. Чтобы справить нужду, наружу меня иногда выводил молчаливый детина по имени, а может, кличке Птысь, невысокий, но крепкий, как дубовый пень. Кормили скудно, в основном кусками горелой медвежатины, с душком и без соли. Одно хорошо вода, которую мне приносили в глиняном горшке, была родниковой. А потом меня отвели к Таймуразу. Раненый командир лежал укрытой медвежьей шкурой в углу небольшой пещеры, закопченными от костра стенами. Если бы не два отверстия, служившие отдушинными, он бы давно уже здесь угорел. Атаман с факелом в руке подошел к нему и бесцеремонно пнул вбок. — Эй, т и м у р а с к а радуйся, я к тебе гостя привел! Таймураз скрипнул зубами, но не издал ни стона. Правый глаз у него затек и не открывался. однако взгляд левого был чист и осмыслен. Камран, а здравствуй, дорогой. Голос командира был глуховат, но в нем еще чувствовался звон стали. Кто еще с тобой? Здравствуй, уважаемый ты, м у р а з Я присел возле раненого на корточке. Со мной был Джалил Ночуев, но его убили эти. Потрескавшиеся губы командира скривились. Значит, нас здесь двое. Оружие? Нависающий над нами рагун нахмурился и р я в к н у л «Говорите по-нашему!» т и м о р а с перевел взгляд на него и улыбнулся. «Зачем ругаешься, уважаемый атаман? Встретились два брата. Почему бы им не поговорить на родном языке?» «Все, что у меня было, забрали они. Пистолет с десятком патронов в обойме и охотничий нож», — ответил я уже по-русски. «Что будем делать, командир?» «Мы живы — это главное. Я разговаривал с уважаемым атаманом Рагуном». Он согласился подождать, когда я смогу встать на ноги. Но с твоим появлением можно ускорить с о б ы т и я У меня есть план. План заключался в том, чтобы напасть на нашу базу и завладеть ее арсеналом. без которого было бы затруднительно что-либо предпринять. По полунамекам командира я понял, что он планирует постепенно починить себе банду Рагуна. Беседуя с атаманом, ты, м у р а з не слишком вдаваясь в подробности, все же смог его заинтересовать. Рагун уяснил для себя одно — если чужак не врет, то его ваташка, захватив новое неведомое доселе оружие, имеет шансы превратиться в серьезную боевую дружину, способную дать отпор даже профессиональным княжеским ратникам — в е р и л о с ь в такое с трудом. «Чует мое сердце, врешь ты нехрест, чем докажешь свои слова. Ежели бы была такая справа у вас, неужто попались бы моим молодцам, как волчата неразумные? А может, попытать вас, да, с огоньком, ась?» Вместо ответа т и м у р а з приподнялся и, опершись на локоть, произнес... п р и н е с и к о ж е л е с к у которую ты забрал у моего человека, и доспех какой-нибудь прихвати, например, нагрудник или шлем. Будет тебе доказательство, атаман!» Тот, поблескивая на нас мутноватными зрачками, некоторое время стоял молча. Потом подошел к выходу из пещеры и рявкнул. «Птысь! Где ты там? Подь сюды, птысь!» Оставив для охраны вместо себя похожего на пень ватажника, атаман ушел. Значит, не доверяет он своим подчиненным, если прячет трофей даже от них. Вскоре он вернулся, швырнул мне под ноги островерхий шлем. — Но! — Рагун развернул грязную тряпицу и показал нам пистолет. — Что х о ш ь мне говори, но все ж не поверю, что эту пустяшину можно назвать воинской справой. Я встал и протянул ему связанные руки. — Развяжи, покажу тебе, как действует эта пустяшина. Сомнением переводя взгляд с меня на ты мураза и ствол, атаман не знал, на что же м у решиться. — А ты научи меня, я сам сделаю, — он осклабился. — Подскажешь мне, авось смогу? — Так просто не научишь такому, показать требуется. Не веришь мне — саблю свою приготовь, зарубишь, если что. В конце концов он решился и, выхватив из ножен клинок, перерезал веревку, освободив мне руки, отдал пистолет, а сам сделал пару шагов назад и н е у в е р е н н о х мыкнул. — Ну, каш, чего там? Чуть не выронив оружие из онемевших рук, я указал второму Татю на шлем. — Птысь, подними его и держи на вытянутой руке за острый конец. Ватажник глянул на Рагуна. Тот пожал плечами. — Делай, что говорит! Птысь повиновался. Я отошел вглубь пещеры, щелкнул затвором, прицелился. Рагун нервно хихикнул. Выстрел прогремел очень громко, чего не ожидали даже мы с Теймуразом. Тяжелый шлем вылетел из рук разбойника и откатился в сторону. Оба ватажника изумленно разинули рты, глядя на дымок, струящийся из ствола пистолета. — И чаво? — сипло спросил Рагун. — Чаво? — передразнил я его. — Шлем осмотри! Аккуратные дырки в металле в лобовой и затылочной части металлического головного убора выглядели убедительно. В пещеру заглядывали тати, сбежавшиеся на звук выстрела. Заметно повеселевший, атаман забористо выругался и приказал ему браться. — Птысь, подыми-кось ш е л о м Рагун повернулся ко мне. — Ну, т о п е р е давай свою железяку мне, сам спробую! Я посмотрел на Таймураза, но он одобрительно покачал головой. «Отдай, пусть попробует. Покажи ему все, как вынимается и вкладывается обойма, как досылать патрон, как прицеливаться и как курок нажимать. Только стреляй, дорогой атаман, не здесь, а снаружи. Не то по неопытности, сам от рикошета пораниться можешь и нас задеть». Потом добавил на нашем языке. «Все равно там патронов почти не осталось. Недолго ему тешится сыну бешеного осла». Мне очень не хотелось учить разбойника пользоваться оружием моего времени. В душу закралось тревожное предчувствие, но ты ему раз, заметив, что я медлю с выполнением его приказа, недобро прищурил глаза и прошипел. «Не заставляй меня повторять, к а м р а н Делай, что говорю!» Не успел Рагун толком освоить стрельбу из пистолета, как последняя обойма опустела. Атаман только вошел в раж и, выслушав м о и о б ъ я с н е н и я о патронах, искренне огорчился. «Эх, чудо чудное! Жаль, не бесконечное!» Пришлось его успокаивать. «Ничего бесконечного не бывает. Нужны патроны, и я знаю, где их достать, уважаемый Рагун. Если мы завладеем всем арсеналом, то с голодной жизнью в холодных пещерах тебе и твоим людям можно будет распрощаться навсегда. Помнишь, что говорил тебе ты ему раз?» «Ужо памятливый. Чего там?» Тать кровожадно усмехнулся, потёр шрам, прятавшийся в густой бороде. «Мне бы к боярину Ефремке поближе подобраться. Это его гридни мне рот разорвали, псы шелудивые. Самого на кол посажу, паскуду, а его людишкам ноги руки пообрубаю. Когда пойдём за пистолетами, сколько их там у вас схоронено?» «Много. На всех хватит». Я уже понял, что т ы й м у р а с решил пока не говорить Ругуну о том, что пистолеты — не самое мощное оружие, имеющееся в арсенале базы. Чистолюбивый атаман ему необходим только для воплощения первоначальной стадии плана. А потом, если я правильно понял глубинный смысл змеиной усмешки на лице моего командира, слишком уж своенравного предводителя разбойников, он собирался убрать с дороги. Постепенно я узнал, из кого состоит ваташка Татей. Большинство из них являются бывшими холопами или смердами, впавшими в немилость местного боярина Ефрема Кандаура. История банды началась с несчастья Рагуна, поведавшего мне свою непростую историю. Молодой смерд родился в семье Бортника Архипа Креста. Мать его умерла вскоре после появления на свет Изоты, так на самом деле когда-то звали будущего атамана Ваташки т а т и й Отец его по какой-то причине не решился обзавестись новой женой, поэтому они с сыном жили холостяками на заимке близ крошечного селения Рагун. С малолетства Изота привык проводить время в бродяжничестве по дремучим д лесам в поисках колод с пчелиными семьями, поэтому знал здесь все тайные тропки. В отличие от вечно угрюмого и молчаливого Бортника, его сын любил общение с другими людьми и, п о д р о с ш и частенько стал сбегать в деревню. Там у паренька были товарищи по играм, дети рагуновских смердов. Излюбленным времяпровождением мальчишек была игра в войну с монголами или рытарями, так здесь называли рыцарей. Жилистый отчаянный изота, сообразительный от природы, стал в этой ваташке заводилой. Шло время, возмужавший сын Бортника повстречал в соседней деревне свою первую любовь Переславу. Дело ходко двигалось к свадьбе. Но врагун вдруг наведался мытарь по имени Лизинь-Зуб, отъявленный паскудник, любитель девок, способный выжить мыто даже с мышиных какашек. В окружении гридней эта тварь заявилась на заимку креста. Изоты дома не было, он, как всегда, миловался за своей зазнобой Переславой на берегу лесного озера. Когда парень вернулся поздно вечером, то увидел, что нет у него теперь дома, одни лишь дотлевающие головешки, порубленного мечами отца, он нашел в лопухах у ручья. Погоревав, закопал старого архипа там же, где нашел, водрузил над могилой неуклюжий крест, связанный к в е р е в к о й березовых жердей, и, прихватив валявшуюся в траве отцовскую дубину, рванул в рагун искать душегубов. Оказалось, что мытарь потребовал у рагунцев возмещения за недоплату положенного налога в двойном размере, Смерды было возроптали, но безжалостные гридни быстро успокоили, особенно голосистых. Зуб, сообразив, что нищие селяне вряд ли смогут собрать требуемое, предложил им альтернативное решение — отдать в пожизненное холопство двух парней и двух девок. Мужики, тихонько посовещавшись, украдкой умаслили охочего т до подношений мытаря, дав элементарную взятку серебром, и уговорили его удовольствоваться двенадцатилетней сиротой-меленкой, умолчав о ее вроде бы совсем легкой придурковатости и немоте, а также семнадцатилетним изотой, вполне здоровым сыном лесного бирюка-бортника. Лизень со своей охраной посетил заимку архипа и потребовал выдать сына, на что крест ответил нехорошими словами, подкрепленными взмахами суковатой дубины, которой он как-то свалил с лап матерого медведя, своего основного конкурента в поисках пчелиного меда. Но ратники князя повидали на своем веку много строптивцев а и, недолго думая, прикончили героя пчеловода, профессионально зарубив его мечами за оказание сопротивления власти. Когда Изота примчался в Рагуну, чтобы отомстить обидчикам, его там уже ждали. Сначала парня пытались связать мужики, но быстро отказались от своего скоропалительного решения, поскольку проклятый крестеныш, как оказалось, весьма умело пользовался деревянной колотушкой вовсе не хуже своего папаши, а может и лучше. м ы т е р приказал Гриднем усмирить мальчишку, но не до смерти. Куча мала получилась знатной, причем Изота, когда у него отняли родительскую дубину, умудрился откусить одному из ратников нос, а другому пальцем выколол глаз. Именно тогда ему не только сломали ключицу и два ребра, но и разорвали до самой скулы одну сторону рта. Лизинь Зуб объявил согнанному и м п р о в и з и р о в а н н о й м и н и в е ч е народу, что сын Бортника Архипа Креста Изота отныне является боярским холопом, и быть ему таковым до конца дней его, как и потомству несчастного, коли таковое н а р о д и т с я На таких условиях брачное соглашение с Переславой, разумеется, перестало быть действительным априори. Чумазая сиротка-меленка — обливаясь горькими слезами, п р и м о с т и л а с ь в воске возле связанного изотки, и обос мытаря, сопровождаемый княжескими гриднями, покинул рагун. Может, и смирился бы со временем и з о д к а с судьбой княжеского холопа, но лихие тати, п р и л ь с т и в ш и с ь богатым грузом, сопровождаемым немногочисленной охраной, решили ограбить обос на третий день пути. Схватка была жаркой». Разбойники быстро пожалели, что решились напасть на охрану мытаря. Бесстрашные ротники легко порубили ваташку Тати, потеряв при этом только одного из своих, того самого, без глаза. Но пока длился бой, миллиона зубами и ногтями распутало узлы, стягивающие руки и ноги изоты. Дерущиеся были заняты и не заметили, как ребята исчезли в зарослях крапивы. переломанные кости, рвали мышцы парня, и вскоре он уже не мог идти самостоятельно. Однако сиротка оказалась крепкой и умудрилась дотащить его волоком до подножия холма в ч а щ о б у малинника, где неожиданно для себя вдруг обнаружила вход в пещеру. Именно это убежище впоследствии и стало штаб-квартирой шайки нового атамана, которого народ вскоре окрестил рагуном, слывущим защитником угнетенных. Небольшое войско пополнялось такими же бедолагами с незавидной судьбой, обиженными боярином Ефремом Кандауром и его приспешниками. Глядя на высокую статную девицу, вооруженную мечом окинаком, искусно владеющую луком, я не мог поверить, что именно это и есть та самая, считавшаяся туповатой миллиона. В банде она занимала особое место. Ни один из статей даже не помышлял п о с я г н у т ь на честь любимицы атамана, который и сам никогда даже не пытался предъявить на нее права. Девушку уважали, некоторые из разбойников пайно вздыхали по ней, но до открытого проявления чувств еще ни разу не доходило. Как-то раз мне удалось разговорить Птыся. Мы с ним решили постирать в ручье свои вещи, а заодно искупаться. Ожидая, когда вещи высохнут, мы сидели на бережке и грелись под ласковыми лучами солнца. — Птысь, это у тебя имя такое или прозвище? о б ы к н о в е н н ы хмурое лицо Татя разгладилось, в глазах блеснула усмешка. «Родители именовали меня Еремой! Птысям уже ватажники обозвали!» Он поведал мне о делах в а т а ш к и Оказывается, имя Рагуна среди местного населения было весьма популярным. Время от времени разбойники наведывались в села и делились неимущими смердами добычей, отнятой у княжеских прихвостней — Серебро и золото, конечно, атаман не раздавал, а вот о б о з ы с продовольствием не жалел. Народ относился к ватажникам с уважением, и бывало, когда появлялись гридни, высланные б о я р и н о м на поиски разбойников, смерды наводили воинов на ложный путь. Но так было, пока к ватажке не прибился Гнат по прозвищу Дубина, бывший инок, отлученный от церкви за пьянство, разврат и воровство. Несмотря на глупый вид, это был хитрый пройдоха, который немедленно принялся переманивать на свою сторону ватажников, несогласных с р б и н г у д о в с к и м и методами рагуна. Ему не было никакого дела до смердов и холопов, угнетаемых княжескими людьми, поскольку единственным приоритетом в жизни для Гната являлась личная нажива, выпивка, вкусная о бильная жратва и женщины. Итак, в шайке т а т и назревал раскол. Атаман решил подкопить силы для нападения на базу и запретил своим разбойникам вылазки за добычей. Гнат подговорил кучку своих приятелей, а Рагуну солгал, что для пополнения запасов пищи им необходимо сходить на охоту. На самом деле у дубины был свой лазутчик, сообщивший Растриге об обозе с товарами, н а п р а в л я в ш и м с я в Новгород. Такую добычу упускать не хотелось. Рагун узнал об этом только после ухода самовольщиков. Обозленный атаман рвал и металл. «Прибью собаку!» Когда в лагерь вернулись побитые тати, гната среди них не оказалось. Рагун надавал им подзатыльников и допросил. Выяснилось, что во время нападения на помощь обозникам кинулись какие-то непонятные люди с бритыми подбородками, без усы и в странной одежде. Я к тому времени уже свободно мог расхаживать по расположению ваташки и не упустил случая послушать рассказ самовольщиков. Как оказалось, не зря. Узнав об их приключениях, решил поделиться своими догадками с Таймуразом. Пятнистая одежда, необычный для местных методов ведения боя — это точно спецназовцы-командир. Какого шайтана они так далеко отошли от базы? Думаю, сейчас нам необходимо разведать обстановку и напасть на бункер, пока спецы в отлучке. Сколько их осталось для охраны ученых? Один, максимум два человека, не больше. Задавим массой. Но ты, м у р а з охладил мой пыл. Не очень-то они задавили тех троих, которые защищали о б о с Разумеется, разведка необходима, но отвоевывать базу пока рановато. Да и мои раны еще не зажили». «Поэтому приказывать я тебе, дорогой Камран, не могу, а просто попрошу. Возьми с собой кого-нибудь из этой лесной шпаны и выдвигайся на рекогносцировку. Я поговорю с атаманом. Думаю, он не будет против». Рагун, выслушав Таймураза, настоял на том, чтобы в разведку мы пошли втроем. Я, он и Милена. «За одно узнаем, что же с Гнатом случилось. То ли в пол он попал, а то ли сгинул собака». «Жалеть неча! Туда ему и дорога!» Идти решили на рассвете, поэтому я лег спать пораньше.